Глава восемнадцатая Ее зовут Альбина, и она по количеству внутренней гнили вполне способна потягаться с ивстегнеемой деревяшкой. Умело распоряжаясь своим чизбургером, девка быстро нашла себе место под солнцем деревенского постапа раздвигая ножки перед теми, за кем сила, власти, ресурсы, шестерки председателя, наши офицеры и даже бешеный Алекс, она жила в более комфортных условиях, чем большинство приближенных председателя, не говоря о простых жителях деревни. И сейчас уровень ее социальной ответственности точно такой же, а юный глава администрации для нее лишь тугой кошелек и надежда на переезд в большой город. Невооруженным взглядом видно, что в данный момент целуй с мажором засос и слегка постановая от его лапанья, эта сучка думает, как бы захомутать кого-то из нас. Зачем? Наверное, чтобы перебраться в США, там обжиться и перепрыгнуть на кукан более богатого альфа-самца. И таким образом на лестнице из хуйцов забраться как можно выше, пока возраст не съест товарный вид. Через узкий обшарпанный коридор Евстигней провел нас в относительно просторную столовую. Стремное помещение, украшенное к нашему приезду гирляндами и самодельными праздничными плакатами, не видела ремонта советских времен. Однако пища, от которой ломились длинные ветхие столы, была на высшем уровне. Отварная картоха по-деревенски, жареный судак, сочный свиной антрекот, соленые грибы и, конечно же, ядреный горючий сельский самогон. Севший во главе стола и в стегне выполнял роль тамады. После первого тоста он вызвал местное трио из баяниста, домрача и вокалиста, которые пели лизаблюдские частушки в нашу честь, а потом матерные частушки про российское правительство и президента. Иногда даже смешно было, но не стоило обольщаться. Я более чем уверен, что в случае приезда какого-нибудь чиновника областного уровня и из тягнейка мгновенно переобуется. Слева от Евстегней сели деревяшки и другие приближённые. По правую руку от себя председатель усадил мажора с Альбиной, а рядом с ней Тома и мы все. Не стоило садить Тома рядом с Альбиной, но кто знал, что это станет первым звеном цепочки событий, ведущих к серьёзным неприятностям. А пока под первоклассную еду и пустые, но весёлые беседы опрокидывалась рюмка за рюмкой, хотя стоило после треть остановиться. Альбина, облокотившись спиной на своего упитанного хахаля, развернулась боком к столу. Наивный парнишка подумал, что она просто решила посильнее прижаться к нему. Но сучка просто захотела получше показать ножки Тому. Дальше больше. То покачивая Батфорд и случайно заденет ни... то подольше подержит вилку во рту, плотно обхватив ее губами не говоря про игривые взгляды, которыми она постоянно одаривала Тома. «Слышь, бадди!» — Том толкнул меня в бок. «Похоже, эта чикса захотела черной колбасы, ха!» «Отставить, долбоклюй! Вдруг кто-то здесь знает английский! И вообще не тронь ее, гемора создашь нам!» «Успокойся, я на полшишечки! Пузан даже не заметит!» Он осекся, получив локтем в бок. Скоро я вышел на улицу покурить, и Джерри Хэм с мажором составили мне компанию. Пару минут спустя к нам присоединились еще несколько деревенских. Джерри поделился ганджубасом с пузатым мажором, и они тут же начали обсуждать геополитику. Я же, докурил сигарету, совсем не хотел возвращаться за стол. Зато вспомнился рассказ Тома о компромате на комитет 300, и тут же под действием алкоголя любопытство взяло верх. «Эй, Джерри!» – позвал я друга. «У тебя по-любому есть с собой флешка с видео, благодаря которому мы живы. Дашь посмотреть?» «Не советую, Джо!» – вздохнул профессор. «Нервы побереги перед ответственной миссией!» «Ты салага решил, что у меня боевого офицера нервы слабее твоих? Ты хоть представляешь, что я успел на своем веку повидать?» «На, да, смотри!» Он вынул из кармана флешку и ключи от машины, вручив мне. «Нотбук во втором справа минивене, файл 666». Но потом не кричи, что готов убивать всех подряд. «Э, френды, чего вы на инглише трещите?» — баканул мажор. «Типа не уважаете?» «Слушай, мальчик», — мягко произнес я. «Даже тебе мы не готовы открыть коммерческую тайну, поэтому и на своем балакаем. Ты бы лучше не за нашей речью следила за своей девушкой. Не боишься такую красавицу оставлять одну среди мужиков?» «А она найдет такого же пи***его, как я! Один мой прикид стоит, как все это ху***о Кукуева вместе с холопами!» «Он дебил или реально не боится, что за такие слова прикопают?» «Да ну этого пафосного бабараба! Пойду страшную видюху посмотрю!» Сев на заднее сиденье, я включил ноутбук. Тонированное стекло надежно защищало от посторонних любопытных взглядов. «Вот и посмотрим, что у профессора вызвало такую маниакальную депрессию!» Видео с флешки Джерри Без субтитров я бы мало что понял, но Джерри постарался над видео на славу. Все, что вызывало вопросы, легко объяснялось текстом поверх видео. Видео началось с надписи на темном фоне «Главный зал заседаний Комитета 300». На экране появился просторный зал, интерьер которого напоминал что-то среднее между храмом Зевса и главным залом Генеральной Ассамблеи ООН. Но как-то чудно обставленный сверхдорогой мебелью, длинный стол был в форме кольца по периметру зала. С наружной стороны у стола стояло множество шикарных кресел, я понял, что их триста. Столешница не была единой, с трех сторон были широкие проходы во внутрь территории, окруженной столом. Эта территория была застелена красным пушистым ковром, а в центре стояло большое красное кресло. В пяти метрах от стола на возвышенности стоял роскошный трон, который пока что пустовал. На креслах важно восседали вершители судеб человечества, одетые в длинные черной мантии. Среди них я узнал Джорджа Сороса, Генри Киссинджера, Джона Дэвидсона Рокфеллера IV, Уоррена Баффета, Джева Бессоса и Уолтера Брайта. Скорее всего, там было немало других известных личностей, но я не сильно интересовался данной темой. Мировые вратилы о чем-то общались полголоса, их речь на 80% состояла из экономической терминологии, поэтому я ничего не понимал. Наверное, их разговоры Джерри не посчитал важными, раз не добавил субтитров. Прозвучал звук удара в гонг, и все мигом замолчали. Джордж Сорос встал со своего места, зашел на территорию, ограниченную столом, и уселся на красное кресло в центре. Через несколько секунд открылись огромные двустворчатые двери, и в зал заседаний хлынула толпа, около двухсот человек в серых балахонах. У каждого из них на спине и груди было написано название какой-либо страны. Тут же появились титры на экране «Наместники Комитета 300». Люди, обладающие истинной властью в своих странах, для государств, не подчиняющихся Комитету 300, здесь представлены его будущие ставленники. Я пригляделся к лицам этих наместников, среди них было мало глав государств, в основном крупные промышленники и серые кардиналы, почти неупоминаемые в СМИ. Меня совсем не удивило, что США представляла Мелания Трамп, но представитель Великобритании меня поверг в шок. Не олигарх, не министр и даже не ближайший наследник трона. Это принц Гарри!» Ловко он замаскировался под дурачка под каблучника, и мировые воротилы специально устроили этот спектакль с его отлучением от престола, чтобы снять с него все подозрения. Наместники в серых балахонах расположились вокруг Джорджа Сороса, оставив дистанцию около десяти метров. Вновь прозвучал удар в гонг, и наместники попадали на колени. С третьего удара гонга они опустились на четыре точки опоры, с четвертого уложили головы на ковер. «Приветствую вас, Халуи! Я недоволен вашей работой!» — начал свою речь Сорос. «Всех в целом и каждого по отдельности. Экономические показатели и политическая обстановка далеки от того, что мы планировали». Контроль численности населения и его мировоззрение тоже оставляет желать лучшего. Давайте теперь разберемся с каждым из вас. Затем он подходил к каждому из них и спрашивал про тот или иной социальный и экономический показатель государства. Сколько какой продукции произведено и реализовано, какой спрос на тот или иной товар у населения, рождаемость, смертность, мнение населения касательно какого-либо вопроса и так далее. У некоторых спрашивал про возможные последствия начала мелкой войны, интервенции или техногенной катастрофы вследствие диверсии, у других о ходе локального конфликта. Наместники, отвечая Соросу, поднимались на колени. Разумеется, все разговоры велись на английском. Миллиардер, выслушав ответы, жестко отчитывал их, причем не стесняясь в выражениях. В СМИ его показывают спокойным, рассудительным, улыбчивым и доброжелательным. Однако в этом видео по громким воплям и крепким словечкам Сорос даст фору любому сержанту морской пехоты. Остальные вершители, судей спокойно взирали на разнос наместников, периодически делая пометки в блокнотах. С первого взгляда могло показаться, что Сорос и есть глава мировой закулисы. Но не обязательно разбираться в мировой политике, чтобы понять, что это не так. Достаточно просто послужить в армии. Начальник воинской части никогда не проводит утренние и вечерние построения. Этим занимаются дежурные офицеры. А когда личный состав построен, выходит замначальника части или начальник организационно-строевого отдела и слушает доклад дежурного. А начальник появляется перед строем только по праздникам, произнося лишь поздравительные речи в адрес личного состава. И на этом видео Сорос выполняет функции дежурного офицера. Смотреть на однообразный разнос наместников было нудно, поэтому я начал проматывать дальше. Увидев представителей России, я остановился. Почему? Да просто наместников из других стран было по одному, а представителей России аж двое. Вот это и привлекло мое внимание, и оба вполне известные. Первый темный шатен с рыженькой, среднего роста, худощавого телосложения на вид около 50 лет. Довольно часто у него менялись должности, однако уже не первое десятилетие он остается в составе правительства. СМИ упоминался редко, но в интернете о нем ходили слухи, как о сером кардинале Кремля, а также как о мастере пропаганды. Сам он позиционировал себя, как ярый патриот России. Второй – высокий блондин чуть за 40, когда-то спортивного телосложения, но теперь зарождающимся брюшком. Про западные оппозиционеры, известные громкими разоблачениями приближенных президента, по мнению многих, эти двое непримиримые враги, которые бы не решились подать друг другу руки даже под дулом автомата. Но сейчас они держатся вместе и выглядят как одна команда. Как ваш царек? Так и не удалось его вразумить. Обратился Сорос к Шатену. Он стал почти неуправляем. С чувством вины ответил наместник. Все виды кнута и пряника, которые возможно применить к нему, перепробованы. Даже угроза жизни близкими его не страшит не то, что Гагский суд. От него многие соратники отвернулись, и даже это на него не действует. Он опьянен властью ЧСВ и ни на какие компромиссы не способен. «Я тебя услышал, Халуй. Не справляешься? Может, пока не поздно соскочишь?» Я немногим даю такой шанс. Спасибо, повелитель. Проблеел Шатен. Я могу идти? Червяк. Сплюнул Сорос. Никакого достоинства. Учти, если не вернешь деньги, вложенные в тебя, или начнешь работать против нас, последствия сам знаешь. А теперь уйди отсюда, пидоре! Шатен пополз на четвереньках к выходу. Теперь миллиардер обратился к блондину. «Если царь забыл про свои обязанности, мы пойдем другим путем. Как обстоят дела с революцией?» «Народ полностью готов к революции», — с горящими глазами докладывал блондин. Мы, можно сказать, одержали чистую неоспоримую победу в информационной интернет-войне. Теперь мало кто решается написать о России в положительном ключе. Сразу же рискует быть оскорбленным, обвиненным в наивном доверии телевизору или в проплаченности. О поддержке президента говорить нечего. Замеченный в подобном действии интернет-пользователь подвергается жесточайшей сетевой травле. Вылить ушат грязи на свою страну, наоборот, считается показателем ума и честности. Прямо как 80-е. С улыбкой продолжал наместник. «Любой вброс негативной информации о президенте, правительстве и государстве в целом, не проверяясь, принимается за чистую монету и набирает тысячи лайков, репостов и одобрительных комментов. Любые комментаторы, сомневающиеся в достоверности данного материала, жестко троллятся и обвиняются в тупости и продажности. В интернете наилучшим образом иллюстрируется настроение населения, поэтому я уверен, революция не за горами». «Все это, конечно, хорошо», – задумчиво произнес Сорос. «Но я ожидал немного других результатов. Как человек старой закалки, я не сужу об обществе по статьям и комментариям в интернете. Где успехи в реальной деятельности? Где забастовки по всей стране?» «Массовые беспорядки, побоище демонстрантов и полицейских со стрельбой, взрывами и сотнями жертв, жесткий беспредел революционеров, сепаратизм окраин. Где, мать твою, результаты? Думаешь, Хейл за тебя все сделает? У него и без тебя полно работы. Дайте мне время». «Даю», — смягчился воротило. «До конца лета ты обязан успеть иначе. В общем, напомню тебе одну историю. С момента развала Советского Союза в России был великолепный наместник, которому вы двое в подметке не годитесь. Однако он совершил непростительную ошибку». Привел к власти президента, который царем себя возомнил и стал для нас крайне неудобен. Когда сей наместник понял, что больше не контролирует ситуацию и скоро пойдет расход, сбежал в свою цитадель в Лондоне. Но возмездие его и там нашло, а смерть к нему пришла в виде галстука. Дальше я снова промотал до того момента, как наместники начали покидать помещение, но полтора десятка из них остались. «Интересно», — я промотал чуть назад, наместники теперь стояли на ногах, а не в коленолоктевых позах. «Наместники!» — громогласно произнес Сорос. «У вас сегодня появился уникальный шанс перестать быть халуями и войти в элиту!» Но цена этого шанса крайне высока. Правила жестоки. Удача может улыбнуться максимум двоим из вас. Минимум никому. А те, кому повезет меньше, отправятся на кладбище. Независимо от количества участников, у каждого шанса один к ста. Желающий шаг вперед. После пары секунд раздумий вперед вышли 10 человек с различным цветом кожи. Наверное, серые кардиналы правительств каких-то небольших стран. Еще пять секунд подумав, к ним присоединились еще пять человек, среди которых Мелания Трамп и принц Гарри. Все наместники, решившиеся на чайный шаг, были бледны, как арктический снег и тряслись, как от лихорадки, взгляд в пол. «Хоть кто-то из вас заслуживает уважения», — монотонно промолвил Сорос. А ничтожных трусов прошу удалиться. Вы недостойны лицезреть священный ритуал». После этих слов большинство наместников покинуло зал, а остальных ждало суровейшее испытание.